Ничего не вышло. На следующее утро, часов в десять, ребята снова стояли у парадной двери мисс Прайс. Лица их были озабоченными. «Могу я?» — обратилась Кэрри к Агнесе? «Можем мы видеть мисс Прайс?» — и она нервно вздохнула. «Мисс Прайс сейчас занята», — ответила Агнеса. Что-нибудь передать?» Кэрри колебалась. «Знает ли Агнесса?» Она оглянулась на остальных. Чарльз выступил вперед. «Не могли бы вы просто сказать ей, что ничего не вышло?» «Ничего не вышло», — проговорила Агнесса, как бы запоминая послание. Она скрылась в передней, оставив дверь открытой. Ребята слышали, как она постучала. Через минуту Агнесса вернулась. — Мисс Прайс сказала, чтобы вы вошли. Ребята снова оказались в маленькой гостиной. — Спорим, она рассердится, — прошептал Пол, нарушая молчание. Ш — -ш", сказала Кэри. Она волновалась. Внезапно дверь открылась, и, прихрамывая, вошла мисс Прайс. Ее нога, обутая в суконную тапку, была забинтована, но она уже могла передвигаться без посторонней помощи. Мисс Прайс обвела взглядом всех троих. «Ничего не вышло», — медленно произнесла она. «Нет», — ответила Кэрри, зажав руки между коленями. Мисс Прайс присела на Софу, и все молча поглядели друг на друга. «Вы уверены, что все сделали правильно?» «Да, все, как вы сказали». Мы привинтили ее наполовину, потом немножко повернули и загадали желание. Мисс Прайс вытащила из пакета золотистый шарик и уставилась на него в замешательстве. И что, кровать совсем не двигалась? Только когда пол на ней подпрыгивал. Пол не сводил с мисс Прайс обвиняющего взгляда. «Тут внизу ржавчина», — сказала мисс Прайс, — — Она всегда была такой, — сообщила ей Кэрри. — Ну, не знаю. Мисс Прайс поднялась с софы, осторожно ставя на пол растянутую ногу. Я возьму ее с собой и проверю. Она сделала движение по направлению к двери. — А нам можно посмотреть? Мисс Прайс медленно обернулась. — Никто еще не видел моего кабинета, — сказала она. Даже Агнеса. Однако ребята заметили, что мисс Прайс колеблется. Кэри чуть было не выпалила, но мы же посвящены в тайну. Но удержалась. Умоляющие глаза ребят все сказали за них. — Ну хорошо, — сдалась мисс Прайс. — Я только отправлю Агнесу в бакалейную лавку. Она вышла. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем она их позвала. Ребята выбежали в прихожую. Мисс Прайс надевала белый комбинезон. Они спустились за ней на две или три ступеньки в короткий, темный коридор. Повернулся ключ в хорошо смазанном замке. Мисс Прайс вошла первой и стала в стороне. «Спокойней», — сказала она кивком головы, приглашая их войти, — «и ничего не трогайте. Когда-то, наверное, кабинет мисс Прайс был кладовой, с мраморными столами вдоль стен и деревянными полками над ними». На полках рядами стояли стеклянные банки, каждая с этикеткой, отпечатанной на машинке. Щеки мисс Прайс порозовели от гордости, когда она обвела их рукой. Жабы, кроличьи лапки, крылья летучей мыши. О, Боже! Она сняла пустую банку, ко дну которой прилипло несколько влажных шариков. Кончились глаза Тритона. Мисс Прайс заглянула в банку, прежде чем поставить ее обратно на полку, и сделала карандашом пометку в блокноте. — Сейчас их почти невозможно достать, — вздохнула она. — Но не будем жаловаться. Вот мои записные книжки. Кэрри склонилась над аккуратно надписанными пухлыми тетрадями. — Заклятья, заклинания, магические формулы, — вслух читала она. — Полагаю, — весело сказала мисс Прайс, — никто из вас не знает разницы между заклятием и заклинанием. «Я думал, это одно и то же», — сказал Чарльз. «Так-так», — загадочно отозвалась мисс Прайс, «хотела бы я, чтобы заклятия были такими же легкими, как заклинания». Она приподняла клочок промасленной кисии, и ребята, затаив дыхание, взглянули на то, что казалось куском зеленоватого мяса. Он лежал на блестящем фарфоровом блюде и источал слабый запах каких-то химических препаратов. «Это что?» — спросила Кэрри. Мисс Прайс с сомнением взирала на блюдо. «Отравленная печень дракона», — неуверенно сказала она. «Надо же!» — вежливо заметила Кэрри. Пол придвинулся ближе. «Вы отравили дракона, мисс Прайс?» «Или только печень?» «Видишь ли?» — призналась мисс Прайс. «На самом деле она прибыла уже в готовом виде. Это просто часть снаряжения». «Все так гигиенично», — робко сказала Кэрри. «Моя дорогая Кэрри», — наставительно изрекла мисс Прайс, «мы все-таки чуть-чуть продвинулись по сравнению со средними веками». «Четкая система и меры профилактики в корне изменили современное колдовство». Кэрри догадалась, что мисс Прайс цитирует книгу, и ей ужасно захотелось узнать побольше. «А можно мне хоть одним глазком заглянуть в...» «Занятие первое?» — спросила она. Мисс Прайс кинула взгляд на стопку папок на верхней полке и покачала головой. «Извини, Кэрри, но этот курс абсолютно секретный. Любое нарушение инструкции, процитировала она, влечет за собой штраф в размере не менее двухсот фунтов и обрекает нарушителя на хронические, непрерывно повторяющиеся, Приступы космической лихорадки. «Дешевле плюнуть в автобусе», — объявил Пол, поразмыслив над ее словами. Ребята разглядывали кабинет мисс Прайс. Он был полон совершенно восхитительных вещей. Очень красивая таблица со знаками зодиака, которую мисс Прайс собственноручно нарисовала акварелью, овечий череп, коробочка из-под шоколада, полная сушеных мышей. пучки каких-то трав, горшок с растущим в нем болиголовом и еще один с ведьминой отравой, небольшое чучело аллигатора, подвешенное к потолку на проволоке. — А для чего используют аллигаторов, мисс Прайс, — поинтересовался Пол. — Не для чего особенного, честно", — честно ответила мисс Прайс. — Они уже устарели. Мне просто хотелось посмотреть, как он выглядит. — Выглядит он хорошо, — согласился Пол, — «Не без зависти». «А у меня однажды была дохлая курица», — прибавил он. Но мисс Прайс его не слышала. Она укладывала на полке три ореховых прутика в форме треугольника. В самом центре она поместила медную шишечку. «А теперь передай мне ту красную записную книжку, Кэрри. Она у тебя под рукой». Помеченные заклятия простые?» «Нет, милочка». помеченную заклятья усложненного типа разные». «Ну, Кэрри!» — воскликнула мисс Прайс, когда та передала ей тетрадь. «Разве ты не умеешь читать? Это же шесть несложных проклятий для начинающих!» «Ой, простите!» — поспешно сказала Кэрри и посмотрела еще раз. «Вот она, кажется». Мисс Прайс взяла тетрадь, надела очки и некоторое время вглядывалась в раскрытую страницу. Потом начертила карандашом несколько непонятных фигур на листе бумаги, с недоумением на них посмотрела и стерла. «Мисс Прайс!» — начал Пол. «Не мешай!» — пробормотала мисс Прайс. «Эллибор, белина, аконит, огонь светлячков и желтовато-красная молния. Лучше опустить черные шторы, Кэрри». Черные шторы, мисс Прайс? Да, над окном, иначе мы не сможем наблюдать за экспериментом. Как только в комнате стало темно, мисс Прайс воскликнула. Какая прелесть! В ее голосе слышались удивление и восхищение. Ребята окружили ее и увидели, что шишечка светится мягким бледным светом, какой бывает, когда начинает сходить солнце.